Глава четвертая. Будакен в Наутаке. Будакен, не замечая времени, проводил беспечный день за днем в саду Талиссия, ведя лукавые осторожные разговоры с соктскими князьями и персидскими сановниками, приходившими выразить свое восхищение его силой и ста одиннадцатью добродетелями. Три зимних месяца Будакен провел в Мараканде гостем царя-царей. Они часто вместе ездили на охоту в заповедный зверинец, окруженный высокой стеной. Там на свободе жили звери, привезенные со всех концов Персии — желтые косматые львы, пятнистые пантеры и полосатые тигры. Рабы криками и ударами в медные щиты выгоняли зверей на линию охотников, которые между собой соперничали в отваге, ловкости и умении метать копье. Празднества не прекращались. Бесс с Будакеном ездили в усадьбы князей, где устраивались роскошные пиры и охота с соколами и борзыми. Однажды к Будакену прибыл вестник от Сатия Барзана, сказать, что он уезжает по поручению царя царей. Ему перестали присылать из царской кухни большие блюда с жареной бараниной и курами, начиненными абрикосами. Представленный к нему переводчик объяснил, что царь внезапно выехал в Бактру. Будакен подумал не вернуться ли ему обратно в родные степи, но он все еще надеялся найти способ помочь Сколоту. Его проводник Спитамен исчез, и никто не знал, что с ним. Будакен выжидал. Его воины ничего не делали, валялись на коврах и пели песни. Не зная, чем заняться. Будакен каждый день стал разъезжать по городу, а под вечер ходил на площадь в центре базара, когда там затихала торговля, темнело и начинались представления. Он втискивался с двумя скифами в густую кричавшую толпу, расталкивал встречных, пробирался в самую середину площади. Будакена пропускали на почетное место, и он сидел на деревянных нарах, под кирпичными сводами среди самых известных купцов. В темноте горели глиняные плошки с маслом и сальные свечи, прилепленные к выступам стен. Грызя фисташки и миндаль, он смотрел, как на подмостках пляшут мальчики и извиваются, как змеи-артисты, вымазанные мукой и сажей, подбрасывают и ловят сразу несколько горящих факелов и глотают и изрыгают, горящую паклю. Через несколько дней приехал гонец от Аддатаферна, хранителя царской печати. Он передал Будакену приглашение царя прибыть к нему для важных переговоров в Бактру. Будакен, довольный, что он увидит еще одну столицу и будет ему о чем рассказать в степи, немедленно поднял своих скифов и отправился в путь. Он ехал мимо тщательно возделанных полей, бесконечных садов и виноградников, где ни один клочок земли не оставался необработанным. Привыкшие к бесконечным песчаным или каменистым степям, Будакен поражался роскошью зелени встречавшихся долин. Фруктовые сады, осыпанные как снегом белыми и розовыми цветами, сменялись нивами, где зеленели первые всходы. Горные обильные ручьи и арыки, орошавшие пашни и сады, приносили жизнь и плодородие бесчисленному населению, которое, как муравьи, трудилось на полях. Одни пахали на быках, другие кирками разрыхляли землю. Длинные караваны из сотен вьючных животных тянулись по дороге, направляясь к Наутаке. Там, — говорили, — царь решил сделать свою новую столицу — и приказал отовсюду свозить и хлеб, и розовую горную соль, и хлопок, и зингир, лен, — и кожи, чтобы прокормить и одеть войско, которое готовилось к борьбе с заморскими хищниками. — Отсюда можно хорошо править Сугудой и не бояться врагов, — сказал Будакен, увидев с перевала город, обнесенный тремя линиями зубчатых стен. — Конечно, можно бы! — — подтвердил провожатый. Но только в том случае, если бы князья меньше ели и перестали без конца обнимать глиняные кувшины со столетним вином. Посреди города возвышалась угрюмая цитадель с несколькими круглыми башнями. Домики, рассыпанные вокруг цитадели, утопали в садах, цветущих белоснежным урюком и розовым миндалем. Будакен проехал через речку по деревянному мосту и попал в шумную толпу. Широкое поле, где раньше были виноградники и арбузные бахчи, было истоптано бесчисленными группами крестьян, прибывших со всех концов Бактрии и Сугуды. Они сидели и лежали вокруг дымящихся костров, бродили по всем направлениям, несли везанки хвороста, колючек и репейника или тащили за рога упирающихся козлов и баранов. По дорогам военные патрули опрашивали шедших. Некоторых пропускали, других прогоняли обратно. — Это славное войско царя. — Только оружия пока нет, — объяснял проводник. — И порядка тоже, — подумал Будакен. Близ городских ворот... Возвышались высокие кладки, набитых зерном мешков. Пришедший караван верблюдов разгружал привезенный ячмень, высыпая его из мешков прямо на землю. Около него происходила свалка. Несколько воинов колотили плетьми толпу, которая напирала с криками «Хлеба! Хлеба!» «Но ведь хлеба довольно!» — спросил Будакен. Каждый день приходят тысячи верблюдов с хлебом, но и людей сколько. Пекари не успевают печь, и голодные люди кормятся только пшеницей, поджаренной на раскаленных камнях. Они въехали в ворота. Несколько часовых схватили коней под узцы, расспрашивая, кто едет, давно ли из Мараканды и правда ли, что двуроги, Прилетал туда в виде змея с гребнем на спине, кружил над городом и улетел в горы. Будакен ехал вдоль улицы, казавшейся одной непрерывной мастерской. По обе стороны полуголые кузнецы колотили молотками, выделывая наконечники копий и мечи. Пыхтели кожаные мехи, раздувая горны. Яркие искры летели под ударами молотов. Стон ляской грохот металла звучал несмолкаемым гулом. Всадник на высоком тощем жеребце с большим персидским луком на боку приблизился к Будакену. С удивлением Будакен узнал в нем спитамена. Охотник, глядя в сторону, перегнулся с коня и шепнул по-сакски. Если ты хочешь вернуться и увидеть родные степи, не расставайся со мной. Он оглянулся кругом и добавил, — Может быть, ты увидишь также своего сына. Будакен, всегда невозмутимый, теперь вспыхнул надеждой. Лицо его исказилось. Он ухватился сильной рукой за плечо Спитамена и, задыхаясь, прошептал, — — Где он? — Здесь, в этом городе. Спитамен указал на оружейников и небрежно ответил. — Здесь базар. — Может быть, ты купишь хороший новый меч? — Все это искусные мастера. Смотри, как они ловко закаляют сталь. Около них кузнец держал большими щипцами раскаленная до бела лезвие меча и разом окунул его в глиняную бадью с маслом. Оттуда вырвался вихрь пламени и черного дыма. Два раба прикрыли бадью глиняной крышкой и затушили пламя. Кузнец осматривал потемневшие, переливающиеся лиловыми пятнами, лезвия. — Мы встретимся на площади перед воротами, ведущими ко дворцу Бесса, сегодня, при заходе солнца. Спитамен тронул коня, и толпа их разделила. Перед заходом солнца Будакен подъехал к воротам, ведущим ко дворцу. Старый крестьянин подошел к нему и, сложив руки на груди, поклонился. — Спитамен ждет тебя. Следуй за мной. Будакен направил коня за стариком, который лавировал в толпе и кричал встречным. — Дайте дорогу гостеприимцу царскому! В Древней Персии был особый титул друзей гостеприимцев царя. Толпа расступилась, громко высказываясь о росте, красоте коня и странной для них одежде сакского князя. Крестьянин пробрался по извилистым узким улицам, прошел городские ворота и, перескочив в канавку, направился через поле, где горели костры, призванных на войну. За Будакеном следовали два конных скифа. Они прибыли к маленькому дому, окруженному садом. Кругом него на приколах стояли навьюченные кони, и вдоль глиняного забора лежали люди. К стене были прислонены копья и топоры. Крестьянин взял за усы коня Будакена и пригласил его сойти. Он впустил Будакена внутрь сада, захлопнув калитку перед носом скифов. Под старым деревом, обвитым до самой вершины стеблями виноградной лозы, на коврике сидели Спитамен и с ним несколько человек. Будакен узнал сторожа Кукея с пробитым носом, из которого торчал клочок хлопка. Спитамен вскочил и направился к гостю. «Садись сюда, дорогой гость, я буду говорить с тобой» так с родным дядей. По знаку Спитамена все собеседники встали и ушли внутрь дома. Крестьянин принес на глиняном блюде несколько лепешек и гроздей увядшего, провисевшего всю зиму винограда. Спитамен помолчал и скосил глаза. — Если ты не хочешь сделаться македонским рабом, ты должен уехать из этого города. Бесс потерял разум, коснувшись царской тиары и сев на большого коня, которым не может управлять. Все, что делает Бесс, только помогает двурогому. Он призвал народ защищать страну, но сам сидит во дворце и пирует с блюдолизами, а воины не получают хлеба и не знают, кто их поведет на бой. Они разбегаются по домам. Бесс обратил наших богатырей, наших львов, в стадо баранов. Войско Бесса теперь — это сырое тесто, которое нож Двурогова может резать и кромсать, как он хочет. Будакен смотрел на Спитамена пристальным недоверчивым взглядом. Не изменил ли он? Не лазутчик ли Двурогова? Почему он так его восхваляет? Бес прибежал сюда, обратно из Бактрии без надобности, увидя войска и всполошив всех. Он ищет врагов вокруг себя и не знает, что главные его враги, он сам и его князья. — Что же надо делать? — спросил невозмутимо Будакен. — Тебе ехать в свои степи и готовить отряды всадников. Ты увидишь, что ненасытный в крови двурогий захочет прийти туда и показать, что нет преграды для его копья. — Пусть сунется к нам, — проворчал Будакен. — Куруш тоже был у нас и потерял голову. — А что же ты будешь делать? — Ты упадешь в прах перед двурогим. Спитамен почувствовал насмешку в словах Будакена. «Тот, кто не хочет чужеземного ига, должен взять секиру и сбить врагу рога. У кого в груди бьется свободное сердце, а не звенит потасканная иноземная монета, не допустит, чтобы македонцы и яваны захватывали наши дома, убивали мужчин» и обращали в рабство наших жен и детей. Бактрийцы не подняли вовремя меча в ущельях гор, и они уже бегут оттуда от македонских плетей и собираются в горах, чтобы резать македонцев на всех дорогах. Но теперь поздно, когда Иваны уже сидят в бактрийских домах. Ты думаешь, что он и к нам придет? Он придет туда, где мужчину упадут перед ним на брюхо и будут просить пощады. Но есть мужчины с львиным сердцем, которые хотят драться. Смотри, сколько молодцов собралось здесь. Нас уже несколько сот человек, и каждый день приходят новые отчаянные головы. Будакен молчал. Ему представился его сын в цепях, идущие за македонской повозкой. — Ты сказал, что я могу увидеть сына? — Если перед тем, как вернуться в степи, последуешь за мной. — Наш отряд уйдет в горы ловить македонцев, когда они начнут наступать сюда. А мы с тобой пойдем навстречу двурогому. — Ты обезумел. — Почему? — Ты оденешься бедным пастухом. — Я тоже. Мы погоним десятка-два баранов прямо в македонский лагерь, и там ты увидишь своего сына. Теперь в дороге ему убежать легче. Может быть, мы сумеем освободить его? — Я пойду. А ты делай, как хочешь. — Я пойду с тобой. — Я ожидал, что ты так скажешь. У меня есть одежда крестьянина — большая, как конская попона, и сегодня же мы выйдем по дороге к реке. А своих воинов отправь с конями в Курешату, и пусть там ждут тебя. Ты вернешься горами, и там найдешь их. — Теперь мне будет о чем рассказывать в степи, — сказал Будакен, — если только я принесу целый мою голову.